Глава девятая. Лизавета задаёт вопросы и ругается. Туман повёл себя согласно оптимистичному прогнозу. Опустился к земле. Над дымкой проглядывало небо. Но дорога была вся в лужах, а трава на обочине вся в воде. Впрочем, огонёк шёл по грязи осторожно, но уверенно. И не брызгался, как лисов диамант. Тот оказался вроде иных водителей из Лизаветиного родного города, которым в удовольствие было в дождь и после него ездить на большой скорости через лужи и обливать пешеходов. Вот и серый в яблоках паршивец развлекался подобным образом, а лис ему это позволял, хоть и поругивал. Или лис злится, но делает вид, что все в порядке, зато конь чувствует его настроение и выдает его. Лизавета решила, что хуже не будет, и попробовала догнать рыжего мага. Шевельнула пятками, чтобы перевести огонька в рысь, но тот сделал вид, что не слышит. Пинать коня пяткой в бок казалось неправильным Но инструктор Оля рекомендовала делать именно это, если конь не слышал легких движений. Лизавета сосредоточилась и шевельнула пятками снова посильнее. Конь фыркнул, что можно было перевести как «хочешь бежать, слезай и беги». Ну или «сама дура». «Пошли же, горит и мое луковое!» Она пихала коня пятками, а конь над ней ржал. Самым бессовестным образом, с таким видом можно только ржать. «Что вы делаете, госпожа моя?» Тут как тут, конечно, любопытствует смотрит на ее позор. «Пытаюсь догнать тех, кто впереди», – вздохнула она. «Спокойнее», – сокол подъехал ближе и потрепал огонька по шее. «Сядьте прямее, пятки выше, и уверенно сообщайте ему, что нужно быстрее. Он знает, что и как. Не коленом, пяткой. На урагана не смотрите, он ученый. Он даже ходить на корабле умеет. И незаменим в бою. Зато огонек не кусается, когда его кормите не вы, а кто-то другой». «Эх, я вообще не думала о том, кто его кормит», – И чистит. Эта мысль потрясла Лизавету. Она подумала, что вообще не может ничего от огонька хотеть, раз даже не кормит его. Люди, которые умеют это делать. Но если хотите, попробуйте вечером, раз вы об этом задумались. Это хорошо, значит, вы привыкаете к жизни в путешествии. О да, крыскина мазь утром оказалась очень кстати. Вчерашние потертости за ночь подзажили, но не исчезли. Вот когда у меня вечером не будет ничего болеть, тогда я привыкну, пробурчала она. Это вряд ли, что не будет ничего болеть. Просто уже не будет вас так тревожить. Вы говорили, что ходили куда-то далеко пешком. Далеко это сколько дней пути? Самое большое девять, вспомнила Лизавета. Шумак, минеральные источники в горах. Туда можно на вертолете, но по конским ценам. Да и пройти в тех краях пешком дорогого стоит. Где еще такое увидишь? И как тяжело было. Вы ведь все необходимое несли с собой, правильно? Да, несли, да, было. Первые дни, когда шли в гору и когда под дождем брали перевал. А потом? На обратном пути вообще красота. Еду-то всю съели, ну или большую часть. Думаю, ваш груз состоял не только из еды. Правильно, спальник, котлы, топор, посуда, одежда. То есть к этому грузу вы просто привыкли? Наверное. Хотя к вечеру, думаю, ваши ноги тоже уставали. Так и было, несмотря на приличную обувь. Значит, и здесь привыкните. Наверное, елизавете передалась его уверенность, или Огонек понял, что из них двоих она упрямее, и пошел рысью. Ураган легко поддержал. «Спасибо, господин Фальков, вы добры ко мне». «Я добр ко всем, кто прямо не показал мне, что не заслуживает моей доброты. В моей обычной жизни быть к людям злым без разбору как-то не солидно, что ли. Я же не мелкий лавочник, которому изменяет жена». «А кто вы? Вы ведете себя, как сильный мир сего но слушаетесь господина Лиса». Даже самый сильный зверь или птица может совершить ошибку и угодить в капкан. И потом расхлебывать последствия. Мои последствия оказались много лучше, чем я заслуживал». И тут они догнали господина Лиса, что естественным образом прервало интересный разговор. «Господин Асталь, могу я спросить вас?» Лизавета намеренно не стала опускать взгляда. «Можете», — кивнул он. «Вчера мы не договорили о поисках сокровища, о том, как его искали другие». «Спросить можете, но я не обещал, что отвечу», — усмехнулся Лис. «На мой взгляд, вам совершенно незачем это знать». «Тогда я не понимаю, мы приедем куда-то там, в какое-то болото, если я не ошибаюсь, и как в этом болоте что-то найти?» Сокол, с другой стороны, от нее уже не улыбался, он ржал не хуже коня. «Это не ваша забота, госпожа Элизабетта. Достаточно того, что это представляю себе я». И он забавно вздернул нос. «Вот так всегда. Умное начальство сначала говорит, что все знает само и лучше всех. А потом, когда оказывается, что на деле все не так, как в планах, виноватыми оказываются кто? Правильно, исполнители. Знаете, у нас тоже встречаются такие вот уверенные в себе руководители. Но если дома меня максимум, что могут это уволить, то здесь-то вы и убить не погнушаетесь», — заявила Лизавета, глядя ему прямо в темные проницательные глаза. «Я не дам ему вас убить». Сокол, как говорили на родине Лизаветы, ржал и валялся. «Астальдо, видел бы ты себя со стороны, у тебя сейчас дым из ушей повалит». «А тебе не стоит беспокоиться о моих ушах», – заметил Лис. «Госпожа Элизабетта, разговор окончен. Если мне что-то от вас потребуется, я сообщу». Он дал Шенкеля коню и покинул их. Лизавета только вздохнула. «А что тут скажешь?» «То есть скажешь, конечно, но все эти слова будут не для мужских ушей, не для любопытных мужских ушей». А тут все в комплекте. Любопытные глаза, любопытные уши, любопытные... Хм, ладно, конь-ураган тоже любопытен. Кажется, он хочет попробовать, каков бог огонька на вкус. К счастью, любопытного мужчину позвали мальчишки. Увидели что-то интересное. Он поклонился ей и ускакал вперед. елизавета оставшись одна, отвела душу. Она рассказала огоньку, кто есть сиятельный господин Астальду, что у него в голове вместо мозгов, и как он выглядит, когда этим веществом пользуется. А также, что с ним нужно сделать много раз и в извращенной форме, а то тело красивое, а делает всякую ерунду. Последний раз она так ругалась пару лет назад на работе, когда в музее шел ремонт. Сотрудникам отдела фондов приходилось примерно полгода сначала паковать, а потом таскать свои сто тысяч экспонатов с этажа на этаж. А после всего еще и убирать помещение от строительной пыли и мусора. Тогда они все четыре хрупких, да-да, хрупких, женщины и один из двух мужиков второй держался и не уподоблялся разговаривали почти исключительно матом говорить по человечьи не было сил когда ремонт завершился а мебель и экспонаты вернули на свои законные места жить стало проще и разговаривать тоже а тут вот вспомнилось удивительно что на вадима в процессе развода елизавета не ругалась а только молчала и плакала даже и не шевельнулась нигде ни разу она оживает огонек напомнила себе Оказывается, они плетутся шагом, а все остальные далеко впереди, и вообще хвост отряда исчезает за поворотом. Лизавета вздохнула, ноги как будто сами собой шевельнулись правильно, и они поскакали рысью догонять остальных.